Глава 7 Тёмная сторона Луны. 1966-1967. Подполковник Дэвид Скотт. Дауни, Калифорния. Когда мы появились в Дауни в начале лета 1966 года, он все еще представлял собой маленький городок в округе Лос-Анджелес. Позже компания «Норд Американ», строившая здесь космические корабли «Аполлон», наймет и поселит здесь более 30 тысяч человек. Но в те давние годы это еще был скромный пригород. Вместе с Джимом Макдивитом и Расти Швейкартом меня назначили в дублирующий экипаж для экспедиции, которая в то время называлась «Аполлон-204». Потом ее переименовали в «Аполлон-1». Ожидалось, что в ней впервые состоится пилотируемый полет космического корабля Аполлон по околоземной орбите, который по плану продлится 16 суток. Запуск планировался на февраль 1967 года. Основной экипаж состоял из командира Гаса Гриссама, старшего пилота и штурмана Эда Уайта и пилота и борт-инженера Роджера Чаффи. Я дублировал Эда. Со дня нашего назначения мы шестеро почти каждый день проводили все время в Дауне. Чаще всего останавливались в мотеле за углом от проходной завода. Можно сказать, мы жили рядом с космическими кораблями, пока их строили и испытывали. На заводе даже поставили для нас койки, где мы могли спать. Многие тесты проходили по ночам. Работа шла 24 часа 7 дней в неделю. Аполлон сильно отставал от плана. Не всегда нам удавалось на выходные слетать в Хьюстон, чтобы встретиться с семьями, потому что на это уходило бы слишком много времени. Пару раз мы уезжали в более близкий Лас-Вегас и, собираясь вокруг бассейна, обсуждали проблемы, найденные при испытаниях первого корабля «Аполлон». Как-то вечером мы встретили в Вегасе Фрэнка Синатру, который крайне уважал космонавтику. «Эй, парни, вы делаете великое дело!» Сказал он нам, когда мы попали в гримерку после его шоу. «Господи, как бы я хотел заниматься им вместе с вами!» Будучи в Лос-Анджелесе, мы часто ходили в спортивный клуб на Лонг-Бич, где играли в гандбол, а потом ели пиццу, запивая ее пивом. Или, бывало, пользовались гостеприимством одного человека, который поддерживал программу и останавливались в его большом доме на Малхоллан-Драйв, когда нам заблагорассудится. Там мы тоже рассаживались около бассейна в футболках и брюках-слаксах, с споря об особенностях Аполлона, чтобы понять, как довести этот космический аппарат до ума. Программа «Аполлон» строилась крайне сложным Никто еще не проектировал космический корабль, чтобы полететь на Луну. Иногда рулоны проектных документов, разложенные на столах, занимали в длину под 6 метров. Проблем появлялось много и очень страдал бюджет разработки. Никто не предвидел, сколько испытателей и инженеры отыщут недостатков в конструкции и как дорого обойдется их исправление. При подготовке первого полета «Аполлона» наша работа заключалась отчасти в том, чтобы переписать оперативные инструкции по новому кораблю, выявив, когда система не работает как положено. Все документы составляли инженеры из разных фирм, подрядчиков, субподрядчиков и входящих в нас организаций, ответственных за различные разработки в программе «Аполлон». Все они работали по-разному, использовали разную терминологию и даже по-разному чертили чертежи. И для того, чтобы все операции проходили успешно, их согласование доверили тем, кому и предстояло лететь на этом корабле. Они должны были делать все так, как предстояло в космосе, непременно, в нужное время и в нужном порядке. Это походило на попытку собрать оркестр из ста музыкантов, которые никогда вместе не играли, и заставить их без подготовки сыграть симфонию. Когда мы только начинали, оркестр Аполлона безбожно фальшивил. Некоторые инструменты прекрасно выводили сольные партии, но все тонуло в грохоте барабанов и трещоток. Мы занимались тем, что приводили все системы корабля к гармоничному созвучию. Чтобы добиться этого, космический корабль помещали в сложный испытательный комплекс, в котором технические консоли — испытательные станции — подсоединялись к каждой подсистеме корабля, формируя таким образом целостный действующий космический аппарат. Все сооружение смотрелось как центр управления полетом, только приборных панелей и мониторов было намного больше. Испытания проводились через переключатели, которые выставляли условия определенной фазы полета — Теоретически все такие настройки могли задавать технические консоли, а состояние переключателей можно было наблюдать там же после прохождения сигнала через космический аппарат. Но мы довольно быстро поняли, что если испытательный режим не включался изнутри самого корабля, да еще в строгой последовательности по утвержденным процедурам, электрические сигналы могли проходить окольными путями, не выявляя потенциальную неисправность или сбой, и тогда испытание не имело смысла. Само собой, эти самые процедуры формулировались крайне сложно, и часто по ним приходилось задействовать десятки из трехсот переключателей в кабине. Если какую-то кнопку нажать не в то время, могла сломаться вся система. Поэтому наша работа заключалась в том, чтобы проверять, что все гармонично отлажено и полностью совместимо в нужной последовательности между подсистемами и во всей глобальной системе космического аппарата. Для этого нам, ко всему прочему, приходилось сидеть в кабине испытательного корабля и вручную работать кнопками, переключателями и регуляторами, по письменным инструкциям и по командам из комнаты управления от ответственного за испытание. Процесс тянулся долго и изнурительно, особенно на первом из подобных пилотируемых кораблей. Если какой-то переключатель, предохранитель, подсистема или система не работали так, как требовалось, Испытания останавливали, неисправность изучали и устраняли. Такие остановки могли длиться часами и даже днями, в зависимости от того, насколько серьезной оказывалась проблема. Причину неисправности, способы ее поиска и устранения нужно было тщательно документировать. Сами документы отправлялись на ревизию и утверждения, и лишь после этого программа могла продолжаться. Установленный Кеннеди срок высадки человека на Луну до конца десятилетия так жестко ограничил программу «Аполлон», что не было времени последовательно перепроектировать технические устройства и системы, чтобы их интегрировать и улучшить. Скорость, с которой развивался проект, означала и то, что многие уроки, извлеченные в полетах Джемини, осмыслили слишком поздно для того, чтобы изменить конструкцию «Аполлона». Это больше касалось именно оборудования, а не процедуры операций. Именно это и легло в основу одного фатального недостатка конструкции. При постройке кораблей «Джемини», к примеру, выяснилось, что контейнеры с некоторым оборудованием, допустим, с электропроводкой, лучше размещать снаружи аппарата. В «Аполлоне» же густую сеть проводов проложили внутри герметичной кабины. Кроме того, летая на «Джемини», мы выяснили, что открывать люк корабля изнутри должно быть легко, И там сделали защелки, которые освобождали люк и позволяли ему быстро распахнуться. Но Аполлон с самого начала проектировался с люком, состоящим из двух частей. Он открывался внутрь и дополнительно запирался снаружи для лучшей герметичности. То есть открыть люк изнутри кабины очень сложно. Это занимало не меньше минуты и требовало хорошей физической формы, так как люк сделали очень тяжелым. В корабле «Аполлон» тот, кто сидел на центральном месте, то есть старший пилот-штурман, отвечал за открывание люка. На «Аполлоне-1» это были Эду Уайт и его дублер «Я». Мы с Эдом занимались своеобразной тяжелой атлетикой, лежа на центральном кресле, выжимая над головой этот тяжеленный металлический люк. И все это только помогало открыть внутреннюю створку. С тренажерами-симуляторами, компьютерными программами, которые работали в особом блоке, похожим на коробку, и помогали имитировать нахождение внутри кабины в полете, мы тоже испытывали много проблем. Поначалу главные симуляторы в Хьюстоне и на мысе Кеннеди вообще еле работали. Тренажер-симулятор командного модуля на мысе докучал сильнее всего. За несколько месяцев до планового запуска «Аполлона-1» газ Грисом настолько разочаровался в этой технике, что положил на пульт управления тренажером большой лимон. Всех нас очень тревожил Аполлон. У Норд-Американ не было такого богатого опыта работы в космической отрасли, как у макдональд Даглас. И при этом космический аппарат Аполлон был новее и куда сложнее Джемини. ГАС ежедневно писал о своей озабоченности Джоши, руководителю программы разработки корабля, которому приходилось все сообщать своему начальству в Хьюстоне и принимать решения с учетом горячих сроков и ограничений в бюджете. По сути, сверху нам не оставили выбора, кроме как принять конструкцию корабля и оборудование как есть. Но все изменилось 27 января 1967 года. Подполковник Алексей Леонов. Звездный городок. Москва. За продвижением американской космической программы мы очень внимательно следили по публикациям журнала life Было ясно, что каждый следующий полет «Джемини» приближает американцев к первому запуску их новейшего корабля «Аполлон» и к главной цели — высадке на Луну. Хотя мы не запускали никаких пилотируемых кораблей в год после смерти Королева, в январе 1966-го выполнялось несколько полетов беспилотников серии «Луна». Они выходили на окололунную орбиту и даже садились на поверхности естественного спутника Земли обеспечивая нас жизненно важной для наших планируемых лунных экспедиций информацией. В это время я интенсивно готовился к полету на Луну. Чтобы сосредоточить внимание и ресурсы, отряд космонавтов объединили в две группы. Первая, куда входил Юрий Гагарин и Владимир Комаров, тренировалась для полета на новом корабле «Союзе» на околоземную орбиту. Королёв начал теоретическую работу по Союзам еще в начале 1950-х, а проектирование и изготовление космического корабля, модернизированный вариант которого летает по сию пору, начались за несколько лет до его кончины. Вторая группа, которой командовал я, готовилась облететь вокруг Луны и вернуться на Землю на видоизмененном варианте Союза, который назывался «Л-1» или «Зонд» а еще полететь на Луну и сесть на ней на еще одном аппарате, производном от «Союза», известном как «Комплекс Л-3». Осторожный план Василия Мишина заключался в том, чтобы выполнить три облетные экспедиции тремя различными экипажами из двух человек каждый. После этого один из летавших экипажей выберут, чтобы они прилунились. Согласно исходному плану, мне предстояло стать командиром экипажа в составе меня и Олега Макарова вместе с которым я собирался совершить первый облёт Луны в июне-июле 1967 года. После этого мы предполагали раньше американцев высадиться на Луне в сентябре 1968 года. Наш план облётных и посадочных экспедиций имел много общего со схемой Аполлона. Главная разница заключалась в том, что по нашей системе на поверхность в посадочном модуле отправлялся только один космонавт а второй оставался на орбите. Причина была в ограниченной грузоподъемности новой ракеты Н-1, которая предназначалась для корабля Л-3 и проектированием которой в свое время был глубоко поглощен королёв Для тренировок к исключительно сложным условиям лунной посадки мы очень много практиковались на доработанных вертолетах Ми-4. План полета с высадкой предусматривал, что посадочный модуль Отделится от основного корабля в точно определенные точки на окололунной орбите. Начнет спускаться к Луне, пока не достигнет высоты 110 метров над ее поверхностью. И на этой высоте зависнет, чтобы космонавт выбрал безопасное место для посадки. После этого космонавт должен перевести управление спуском в ручной режим. Реагировать потребуется буквально в доли секунды. У космонавта в запасе лишь 3 секунды на то, чтобы выбрать место для посадки и ввести его координаты в бортовой компьютер. Если подходящих мест для прелунения не найдется, космонавт должен будет отдать команду о возвращении посадочного модуля обратно на ту же орбиту, где будет находиться лунно-орбитальный корабль. Обойтись без этого не получится. Если, например, посадочный модуль сядет на краю кратера, то он окажется в таком неустойчивом положении, что будет рисковать вовсе не вернуться домой, он может и не взлететь, опрокинувшись. Такие скоростные решения на грани жизни и смерти мы отрабатывали, отключая двигатель Ми-4 на высоте 110 метров и сажали его, непрерывно меняя шаг винта, чтобы влиять на скорость вращения лопастей. Это крайне опасный, а в нормальных условиях так и вовсе строго запрещенный маневр. Помимо этого, мы много тренировались в звездном городке в гигантской 3000-тонной центрифуге, созданной для того, чтобы помочь космонавтам испытать мощное ускорение, с которым модуль спускается, входя в земную атмосферу. Скорость космического корабля при возвращении с Луны, например, составляет 11,2 км в секунду. Ее нужно уменьшить до 8 км в секунду, чтобы корабль смог нормально войти в атмосферу для безопасной посадки. Чтобы притормозить, корабль должен вначале ненадолго войти в земную атмосферу, потом, отскочив, выйти вновь в космос и уже после снова войти в атмосферу. Ключ к успеху такого непростого маневра — выдержать правильный угол входа в атмосферу. Если он окажется неверным, то спускаемый аппарат резко деформируется из-за ускорения или даже вообще разрушится. Тренируясь на тестовом спускаемом аппарате L1, с закрепленном на 18-метровой стреле центрифуге, мы научились оценивать угол входа и безопасно переносить чудовищные перегрузки. Несколько раз я испытывал длительные перегрузки в 14 единиц, тот максимум, который может выдержать человек на Земле. При этом каждая клетка моего тела испытывала страшное напряжение, и в тех местах, где тело сжималось особенно сильно, у меня появилось несколько кровоизлияний. Только те из нас, кто уже летал в космос, могли по-настоящему понять, в каких условиях пройдет экспедиция, к которой мы готовились, и что может в ней потребоваться. Мы все еще предлагали команде конструкторов отточить отдельные нюансы и детали проекта Союза и его лунных вариантов, хотя основные рекомендации мы уже сделали в самом начале, когда космический аппарат еще лишь появлялся на чертежах. Дальнейшая подготовка включала обучение ручному пилотированию корабля. У всех наших космических кораблей имелось и автоматическое, и ручное управление. По плану полета в приоритете находилась автоматика. Но мы должны были уметь действовать на каждом этапе сами, если автоматика откажет, как случилось перед нашим входом в атмосферу на Восходе-2. Имея такой опыт, я настаивал, что как командиру мне надо как можно меньше переговариваться с землей в полете, поскольку это отвлекает от дела. Ведь я и сам знаю, что нужно делать. По-хорошему, я нуждался только в ручном, а не в автоматическом управлении. «При таких условиях, — говорил я, — можете показать мне любую звезду и на ней сяду. Самое важное, что мы отрабатывали на тренировках — Это возможность при ручном управлении корректировать ориентацию корабля во время четырех критически важных этапов полета. Она выполнялась по положению относительно звезд, которые мы определяли усовершенствованным секстантом и устройством для навигации по звездам. Для того, чтобы уметь использовать их быстро и точно, мы часами тренировались в московском планетарии. Но там можно было изучить лишь небо северного полушария. А ради Южного нам пришлось летать в сомалийский город Магадишо. Там я организовал две поездки в открытую пустыню, где мы измерялись экстантами звезды Южного полушария, глядя на юг, в сторону Антарктиды, в холоде пустынной ночи. Дэвид Скотт За несколько недель до запуска «Аполлона-1» Гасс, Эд и Роджер переехали на мыс Кеннеди вместе с их космическим кораблем. А Джим, Расти и я остались в Дауни. К тому времени нас троих уже назначили основным экипажем для другой, более сложной экспедиции на другом «Аполлоне», который оснастили компьютером и системами наведения и навигации помощнее. Мы с Расти 27 января 1967 года испытывали новый гибридный тренажер — симулятор улучшенного «Аполлона» в Дауне, когда Джим просунул голову между шторками. Ему только что срочно позвонили с мыса. «Мы потеряли экипаж», — промолвил он, смертвенно поблегшим лицом. «Потеряли Гасса и весь экипаж». Мы не могли понять, о чем он говорит. Мы с Расти одновременно воскликнули. «Что ты хочешь сказать?» «На мысе случился пожар», — ответил Джим. «Они все погибли». Пока мы выкарабкивались из тренажера, Джим рассказывал нам все, что знал сам. На стартовой площадке что-то воспламенилось». Парни не смогли выбраться. Все трое сгорели заживо. Услышанное потрясло нас. Как это могло случиться? Больше мы не могли выяснить, пока не вернемся в Хьюстон. Нам приказали лететь туда немедленно. Нам с Расти дали учебно-тренировочный Т-38, и мы вылетели в Хьюстон в ту же ночь. Чтобы дозаправиться, нам пришлось сесть в Эль-Пасо. Полет казался нескончаемым. У нас в голове так и крутились вопросы. Нам обоим доводилось раньше терять друзей в небе, но теперь это случилось на земле. Что же пошло не так? Почему парни погибли прямо на стартовой площадке? Все было загадкой. Казалось, мы выпали из реальности. Но новость уже облетела национальное теле- и радиоканалы. Все авиадиспетчеры уже знали, что случился пожар, в котором погиб экипаж. Обычно радиообмен с диспетчерской короткий и ясный, но сейчас было не так. Став астронавтами, мы везде летали по позывному НАСА и на Земле знали, кто мы такие. Все хотели выразить нам соболезнование Весь перелет мы получали сообщения типа «С сожалению, мы знали о том, что случилось» и «Удачи вам, парни». Они говорили то, что чувствовала в ту ночь практически вся страна. В Хьюстон мы добрались за полночь, разъехавшись по домам к женам и детям. Было уже слишком поздно, чтобы идти домой к семьям погибших». Роджер Чаффи жил прямо на нашей улице. Эдуайт в квартале Эль-Лага, Агас в Тимберкоу. С семьей Чаффи, как и у Уайта, мы близко дружили. Мои дети были еще слишком маленькими, чтобы понимать, что случилось. Но все мы на следующий день пошли отдать дань уважения семьям павших астронавтов. После этого нам оставалось лишь готовиться к похоронным церемониям. На похороны нам приказали надеть военную форму. Давно уже этого не делали, поэтому пришлось побегать в поисках нужных деталей одежды и знаков различия, прежде чем отправиться в Вашингтон на Арлингтонское кладбище, где похоронили Роджера Чаффи и Гасса Гриссома. Эдвайт нашел упокоение, как и хотел при жизни, на кладбище Уэстпойнта, но, к сожалению, из-за рабочего расписания я не успел на его похороны». Астронавты, как правило, летали в Вашингтон после успешных полетов с праздничным и веселым настроением. Но в холодный сырой день, 31 января, все были подавлены трагедией. Церемония задевала живое Приехал президент Линдон Джонсон. Зачитывали некрологи о погибших. На прощание прогремел залп из винтовок. Трубач сыграл вечернюю зарю, медленную печальную мелодию горно которая каждый вечер служила сигналом отбоя в армии конфедератов во время гражданской войны. Потом гробы опустили в землю, укрывавшие их флаги свернули, и президент передал их вдовам погибших. Церемония закончилась, мы отправились обратно в Хьюстон. Каждый задавал себе один и тот же вопрос. «Что теперь? Что делать дальше? Куда нам двигаться?» Алексей Леонов «Трагедия Аполлона-1 широко освещалась в Советском Союзе, и наше правительство послало соболезнования членам семей погибших. Участники советского отряда космонавтов тоже выражали сочувствие, посылая родным астронавтов письма с соболезнованиями. Хотя мы лично не знали никого из погибших, но ощущали с ними определенное родство». Авария «Аполлона» заставила нас тщательно проанализировать наши собственные системы. Мишин издал прямой приказ обеспечить пожаробезопасность во всех частях нашего космического корабля. В результате, например, открытую проводку дополнительно изолировали, а слишком сильно нагревающиеся телевизионные лампы заменили другими. Мы часто между собой обсуждали случившееся на «Аполлоне-1». С профессиональной точки зрения я смотрел на смерть троих американских астронавтов как на жертву, принесенную во имя будущего спасения жизни других. Но еще я очень злился на упрямство американских инженеров, которые продолжали использовать чистый кислород как атмосферу в кабинах кораблей. Я не мог понять, что им мешало перейти на систему, которую мы приняли после гибели Валентина Бондаренко — регенерацию кислорода в полете. Американцы должны были знать о трагедии, которая постигла Бондаренко в среде чистого кислорода. Валентину устроили торжественные похороны, и если американская разведка не проинформировала НАСА о том, что у нас случилось, значит, она плохо делала свою работу. Мы следили за спорами в американской прессе о том, надо ли прекращать космическую программу после пожара на Аполлоне-1. Но мне не верилось, что есть шанс на такой исход. Америку уже вложила в космос огромные деньги, а деньги в этой стране считать умели. Кроме того, они очень хорошо знали, что мы вкладываем в космонавтику все силы. Перспектива того, что первый человек на Луне окажется советским, должно быть маячила перед Соединенными Штатами, как красная тряпка перед разозленным быком. И тут нас самих постигла трагедия. Дэвид Скотт. Президент Джонсон приказал НАСА провести внутреннее расследование причин пожара. Вновь и вновь комиссия слушала запись последних секунд с борта командного модуля «Аполлона» вскоре после 18 часов 30 минут по местному времени того страшного вечера 27 января. Звучал голос Роджера чафи Именно в его обязанность входило поддерживать контакт с диспетчерами Центра управления на мысе Кеннеди в случае аварии. В начале его голос звучал четко и отрывисто. «Пожар!» Через несколько секунд гораздо тревожнее. «В кабине корабля пожар!» Последние слова чафи мы разбирали уже с большим трудом. «У нас сильный пожар!» «Мы горим!» Когда спасателям наконец удалось выломать люк в сгоревший командный модуль, они обнаружили, что все трое мужчин задохнулись ядовитыми газами. Комиссия заключила, что искра, возникшая, вероятно, в поврежденной электропроводке в отсеке оборудования, подожгла обшивку интерьера. В среде чистого кислорода с давлением выше стандартного вспышка мгновенно превратилась в адский огонь. При чрезвычайно высокой температуре люк стало невозможно открыть, особенно при растущем в кабине давлении. По следам трагедии Совет по расследованию аварии в НАСА учредил несколько технических комиссий которым предстояло пересмотреть различные аспекты проекта «Аполлон», разобраться, что привело к аварии и как улучшить космический корабль. Всех астронавтов, отстранив от основной работы, включили в одну или несколько из этих комиссий. Я попал в команду, которой требовалось перепроектировать систему стыковки и создать новый люк, открывающийся наружу. Еще я помогал проектировать прибор системы контроля входа в атмосферу, который позволит астронавту вручную пилотировать «Аполлон» во время возвращения на Землю. После пожара все фигуры с шахматной доски «Аполлона» оказались сброшены. Музыка смолкла. Пришло время собирать новый оркестр. Сменилось руководство, как и полагается после таких происшествий. Это было в порядке вещей. Новое назначение получил Джоши, а высшее руководство предприятий в Дауне или сместили на другие посты, или уволили. Инженеры восприняли новости с тяжелым сердцем. Они понимали, что катастрофа случилась по их вине. Нелегко принять такое. Но на место старой пришла новая, успешная команда. Одной из ключевых фигур в руководстве НАСА, игравшей важную роль и до пожара, чьей неоценимой заслугой стало то, что после этого события все инструменты в новом оркестре Аполлона заиграли в совершенной гармонии, был Билл Тиндал. Думаю, Тиндал – незаслуженно забытый герой национальной космонавтики США. Важным его достижением стало внедрение блистательно успешного форума, где свободно обменивались информацией и идеями все те, кто работал над различными аспектами проекта. Астронавты, инженеры, менеджеры, техники. Такие совещания о приоритете задач и данных проводились почти каждую пятницу в большой лекционной аудитории Центра пилотируемых полетов. Я никогда не пропускал их, если мог внести свой вклад. Уникальная способность Тинделла помочь всем участникам открыто говорить и взаимодействовать друг с другом оказалась очень важной в объединении аппаратуры и программного обеспечения в один комплекс. Его совещания всегда отличались живостью дискуссий, безотлагательным принятием решений и тем, как решительно все брали на себя обязательства и выполняли их. Краткие и по существу резюме, которые делал Билл Тиндалл по итогам этих встреч, вошли в предание. Его записки стали называть «тиндалграммами». Они всегда были ясными, информативными и краткими, но часто Биллу удавалось сделать их непринужденными и забавными. Часто под конец «тиндалграммы» встречались фразы наподобие «По крайней мере, так вижу я» или «Давайте проголосуем», что смягчало тех, кто придерживался противоположного мнения или позволяло дополнить итоги тем, что забыли упомянуть. Еще Тиндал не боялся разряжать атмосферу деликатными шутками. Как-то он, приглашая частного подрядчика в области систем торможения и входа в атмосферу для Аполлона приехать в Юстон, завершил письмо так. «Надеюсь, у вас найдется возможность проанализировать все и заглянуть к нам на пикник. Пожалуйста, прихватите собственных муравьев». Или завершая совещание о проблемах с компьютерными программами для Аполлона Тиндал признал. «Не могу недооценивать всей серьезности ситуации. Мы с вами в глубоком и серьезном замесе». В другой раз, когда обсуждали работы по лунному модулю, Билл заметил. «Очень бы хотелось увидеть, как эта птичка взлетит до того, как спихнет нас в пропасть». Но как бы легкомысленно не звучали фразы Тиндала, которыми он подытоживал встречи, суть его послания оставалась предельно серьезной. «Пожар на стартовой площадке заставил нас полностью пересмотреть всю систему. И без пожара мы бы не исправили многие изъяны Аполлона за то время, что оставалось до назначенного Кеннеди срока». И очень может быть, что мы бы потеряли экипаж в реальном полете на Аполлоне. Алексей Леонов К апрелю 1967 года мы были готовы запустить первый «Союз» с космонавтом на борту. Пилотировать его назначили Владимира Комарова, который таким образом становился первым космонавтом, которому предстояло совершить второй полет на орбиту. Я знал Владимира очень хорошо. Он был на 10 лет старше, но мы работали вместе в проекте «Восход». В отличие от меня, Владимир всегда оставался очень серьезным. Он был первоклассным летчиком-испытателем, все понимали, что первый полет на новом корабле очень рискованный. «Союз» сделали трехместным, но из-за высокого риска «Комаров» летел один. Хотя в беспилотном режиме корабль летал на орбиту уже не раз, по плану, если полет пойдет хорошо, через день после старта корабля «Комарова» должны были запустить второй «Союз» уже с тремя космонавтами на борту. Предполагалось, что корабли состыкуются. Необходимый предварительный этап перед будущими лунными экспедициями. И два космонавта из второго «Союза», выйдя в открытый космос, перейдут в кабину «Союза-1» и затем вернутся на Землю вместе с «Комаровым». Второй союз в тот же день должен был сесть с оставшимся в нем космонавтом. Вместе с космонавтами, инженерами и конструкторами я отправился на Байконур провожать Комарова в этот важный полет. До самого дня полета Комаров внимательно изучал все детали плана экспедиции. Запуск состоялся 23 апреля, а накануне вечером мы вместе ужинали. К этому времени на Байконуре для космонавтов выстроили новую гостиницу. И Комаров ночевал уже в ней, а не в маленьком гагаринском домике, где спал я перед полетом на восходе 2. Почти всю ночь я простоял под окном его номера, следя, чтобы никто не ходил и не ездил по улицам, и Комаров выспался как можно лучше. На следующее утро мы все вместе поехали на автобусе к пусковому комплексу. Перед каждым запуском государственная комиссия из Москвы утверждала годность космического аппарата к полету. На этот раз... Поскольку для «Союза» это был первый пилотируемый полет, комиссия состояла из особо важных персон. Возглавлял ее Леонид Васильевич Смирнов, заведовавший военно-промышленным комплексом в Совете Министров. Конечно, были Мишин, как главный конструктор, и Борис Евсеевич Черток, главный инженер проекта, а еще многие другие инженеры и конструкторы. Мы с Юрием Гагарином тоже входили в комиссию подтвердив готовность корабля к запуску члены комиссии как правило оставались на Байконуре на несколько часов после старта потом возвращались в москву чтобы следить оттуда за ходом полета но на этот раз руководители комиссии в москву по графику не вернулись Пуск прошел безупречно но через несколько часов возникла серьезная проблема одна из двух солнечных батарей не раскрылась это значило что на корабле не хватало электроэнергии чтобы питать компьютеры и систему управления. Ситуация становилась угрожающей. Когда окончательно поняли, что экспедиция идет под откос, созвали аварийную комиссию под командованием Чертока, чтобы попытаться найти решение. Я тоже в ней участвовал. Скоро стало очевидно, что проблему не решить. Мы рекомендовали как можно быстрее завершить полет спустя чуть больше 24 часов после запуска и отменить старт Второго Союза. Как космонавт и пилот я понимал, относительно неплохо, что проблемы проявились в первом же полете, потому что это позволяло исправить проблемы на ранней стадии программы. Гораздо хуже, если бы недочеты обнаружились спустя время. Когда космический корабль начал входить в атмосферу, мы потеряли связь с Комаровым. Обычная практика. Возможность восстановить связь появляется, когда раскрывается основной парашют спускаемого аппарата, совмещенный с радиоантенной. Но связь так и не появилась. Оказалось, что с парашютами тоже серьезные проблемы. Тормозной раскрылся по графику, как и вытяжной, но он не смог своей тягой выдернуть основной купол из контейнера. Когда после этого пошел в ход запасной парашют, он, запутавшись в стропах вытяжного, тоже не раскрылся. До полета Комарова «Союз» проверяли на управляемую автоматическую посадку. Испытание прошло успешно, кроме одной неисправности, которой все равно удалось бы избежать при пилотируемом полете. Спускаемый аппарат разгерметизировался из-за того, что его днище прогорело при спуске. Но его парашюты нормально раскрылись, и он приземлился на лед Аральского моря. Причину прогара нашли, а поскольку корабли пилотируемой серии конструктивно отличались в том месте, то та же самая проблема не могла возникнуть снова». Как только утратили связь с Союзом-1, поисково-спасательные отряды выдвинулись в зону, где ожидалась аварийная посадка, в район Орска, у южной оконечности Уральского хребта, вблизи границы РСФСР и Казахской ССР. Скоро я присоединился к группе, вылетевшей из Байконура. Прибыв на место, мы нашли лишь груду искорежного металла. Двухметровый аппарат Комарова расплющила в страшное месиво толщиной не более 70 сантиметров. Корабль врезался в землю на скорости 25 метров в секунду, мгновенно убив пилота. После этого начался пожар. Около обломков лежали три парашюта. Мы тут же поняли, что они не раскрылись, как должны были. Причиной катастрофы, как выяснилось, стало то, что парашютный контейнер открылся на высоте 11 тысяч метров и деформировался, зажав купол основного парашюта и не давая ему раскрыться. Проведя испытания, инженеры заключили, что контейнер недостаточно жесткий. Его усилили и стали тщательно полировать изнутри, чтобы исключить любую возможность повторения такой же аварии. Каждую деталь механизма доработали для большей надежности. Но пилота первого корабля, этого неповторимого человека, уже ничем нельзя было вернуть. Гибель Комарова резко пошатнула моральный дух космонавтов. Он был нашим другом теперь его не стало. В том, что осталось от его тела, даже невозможно было разглядеть знакомые черты. Прах Комарова поместили в Кремлевскую стену вслед за прахом Королева. До трагедии советские журналисты, как и все, плохо понимали, с каким чудовищным риском мы сталкиваемся в полетах. Им казалось, что летать в космос легко. Все эти марши, парады, помпезная музыка и дождь из медалей и орденов, которым осыпали космонавтов, заставляли воспринимать космонавтику как представление. Теперь же все осознали, что быть космонавтом — это дорога не только к славе и обожанию публики, но иногда и к смерти. Народ нашей страны начал понимать, как опасны космические полеты, так думаю, как и американцы поняли это после пожара на Аполлоне-1. На отечественную космонавтику выделили больше средств, Но эти деньги так и не сравнились с огромными суммами, выделяемыми в Америке для НАСА. Нет нужды разъяснять, что новые полеты стали невозможны до тех пор, пока все бортовые системы корабля не пройдут полную перепроверку. На самом высоком правительственном уровне решили провести новые серии испытаний. Это значило, что с планировавшимся расписанием полетов придется распрощаться. В то время я думал, что до следующего запуска Союза Пройдет, возможно, года два, но этот период продлился 18 месяцев. Дэвид Скотт После пожара на Аполлоне-1 все прозрели, поняв, насколько трудна высадка на Луну. Сомневались и насчет самой лунной программы США, в частности, некоторые политики. Перед нами маячил реальный шанс, что программу закроют. Все балансировало на грани. Зачем мы вообще связались с этой Луной? Задавались вопросом многие. «Те же самые деньги можно было бы потратить куда лучше. Почему мы тратим их на то, чтобы угробить этих парней? Да и зачем вообще лететь на Луну? Просто потому, что так сказал Кеннеди? Но так его больше нет!» Слушания о причинах трагедии проходили и в Палате представителей, и в Сенате на Капитолийском холме. Чтобы представлять астронавтов, в Вашингтон поехал Фрэнк Борман, и он отлично выразил то, что мы чувствовали. «Мы уверены в нашем руководстве, в наших инженерах так же, как в самих себе», говорил Борман, обращаясь к Комитету Конгресса. «Думаю, настоящий вопрос в том, уверены ли вы в нас». После долгих дебатов Конгресс ему ответил «Да, уверены». Бюджетные оковы, наложенные на космическую программу, ослабили. Теперь лучше понимали риски и угрозы, как и цену, которую надо платить, за противодействие рискам и решение проблем, с которыми столкнулась программа. После пожара гораздо больше внимания стали уделять мнению астронавтов о технических вопросах. Но требовалось сделать еще многое, чтобы укрепить нашу пошатнувшуюся силу духа. Те, кто проводил основное время в Дауне, заряжались игрой в бейсбол. И Пит Конрад, и Дик Гордон любили играть. Дик когда-то участвовал в полупрофессиональных играх как подающий, а Пит неплохо действовал в роли ловца. Они двое по-настоящему сдружились. Как-то вечером за кружкой пива Гордону пришла идея сыграть со сборной компании «Норд american Он решил стать капитаном команды «Астронавтов», а капитаном команды «Норд american вызвался выступить один из новых талантливых руководителей НАСА – Джо Кацаполли. В бейсбольной команде должны выходить на поле девять игроков, и Кацаполли мог выбирать кандидатов из 30 тысяч работников компании в Дауне. Причем среди них были и бывшие профессиональные игроки в бейсбол. А нас, астронавтов, готовящихся тогда в Дауне к Аполлону-9, насчитывалось как раз девять человек. Расклад был не совсем в нашу пользу. Но дух соревнования всех захватил. В обеденный перерыв заводские выходили на поле практиковаться. Черт возьми, да я играл в жизни раз-два и обчелся. И играл я в софтбол, а не в бейсбол. Так что я тоже тренировался. Игра состоялась теплым весенним вечером. Некоторые секретарши собрали команду черлидеров и надели маленькие платьица. Команда «Норд Америка» нас разгромила, просто порвала на части. Но все получили огромное удовольствие и после игры собрались на большой вечеринке. Это помогло сделать атмосферу в Дауне более легкой в такое нелегкое время. Несколько недель все обсуждали не проблемы в программе и смерти, а ту самую игру. Такие поднимающие моральный дух события сыграли очень важную роль в нашем окончательном успехе. Путь к исцелению лежал отчасти через более здоровые отношения к жизни. Это были первые шаги вверх по склону ямы, в которую мы скатились. Они уводили нас прочь из депрессии сити, где под серым небом стояли здания с серыми стенами и где, казалось, не имело смысла ждать чего-либо хорошего. Дау не пребывал до того дня на самом дне такой ямы. Все там считали себя лично виноватыми в гибели астронавтов. Но той игрой мы ясно сказали, нечего зацикливаться на трагедии слишком долгое время. Следует отдать погибшим дань уважения, оставить чувство потери позади и двигаться дальше. Алексей Леонов «В начале мая 1967 года правительство Франции пригласило меня в Париж на три недели». Это случилось вскоре того, как президент Шарль де Голь вывел страну из-под объединенного командования НАТО. Предыдущим летом он лично посещал Советский Союз. Отношения между двумя странами потеплели, и, отделившись от НАТО, Франция искала новых союзников. Остановился я в роскошном номере отеля «Георг Пятый», в котором, казалось, на любом углу поджидал услужливый персонал, готовый прикурить тебе сигарету. Расписание моего визита во французскую столицу оказалось крайне плотным. Я должен был ежедневно, 4-5 раз, рассказывать о развитии советской космической программы, а после этого мне предстоял тур на юг Франции, в Марсель, а еще в Бордо, Тулузу и Реймс. В парижских кинотеатрах тогда показывали фильм по великолепному роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Книга все еще оставалась запрещена в Советском Союзе, но мне понравился фильм, в особенности музыка, посвященный трагедии русской интеллигенции. Меня пригласили почетным гостем на вечер после кинопоказа, организованный французским журналом «Пари Мач». Когда мы заходили в кинозал, стоял теплый весенний вечер, но на выходе нас встретил снегопад. Все поразились. Сначала мы решили, что погода сошла с ума. Потом я выставил руку из-под зонтика, понял, что над входом рассыпают искусственный снег. Кинотеатр необычайно украсили снаружи и внутри. У входа стояли сани на маленьких колесиках с запряженной лошадью, а в санях сидели актеры в шубах. Вечер получился очень душевный. Кроме того, в городе шло широкое празднование, посвященное работам Жюля Верна. Один из самых больших залов столицы оформили декорациями, воссоздающими сцены из знаменитых романов писателя. На фестиваль собралось много народу. Допускалась лишь молодежь от 16 до 24 лет, но меня пригласили почетным гостем. В центре зала стояла модель громадной пушки, которую, как представлял Жюль Верн, можно применить, чтобы послать человека на Луну. Меня попросили произнести речь о советских планах на лунной экспедиции. Молодые люди задавали мне бесконечные вопросы. Все такие кипели энтузиазмом по поводу космических путешествий. Всех интересовала эта новая волнующая тема. Вскоре после моего возвращения в Москву, в начале лета 1967 года, в Звездном городке закончилось строительство двух многоквартирных домов для космонавтов и их семей. Каждый космонавт ввел свой собственный проект, связанный с различными сооружениями «Звездного». Юрий Гагарин курировал строительство плавательного бассейна. Я шествовал над стройкой нового тренировочного центра с гидролабораторией и планетарием. Еще мы сотрудничали со строителями и проектировщиками жилых домов. Наконец, попав в свои новые дома, мы поразились, какие в них чудесные квартиры. Общая площадь нашей была целых 86 квадратов. Это довольно скромно по многим меркам, но мы были в восторге. Еще никогда мы не жили в такой роскоши. Новоселье отмечали широко. Мы с Валентиной Терешковой в белых парадных мундирах стояли, встречали подъезжающих гостей хлебом и солью по русскому обычаю. На каждом из 11 этажей новых домов было по 4 квартиры и на каждом этаже мы поставили по столу с хлебом, солью и вином. Жены космонавтов ходились в самые лучшее платья встречая гостей. Моя жена Светлана приготовила замечательный обед с изысканным французским вином, который я привез из Парижа. 15 июня того же года наша вторая дочь Оксана стала первым ребенком, родившимся в звездном городке. Это был добрый знак. Дэвид Скотт. В конце мая 1967 года меня и Майкла Коллинза попросили съездить в Париж, чтобы представлять НАСА на грандиозном авиашоу, которое проходило раз в два года. Замысел был показать миру, что мы вновь на коне после пожара на Аполлоне-1, и НАСА и Советы выстроили крупные павильоны. Обе стороны старались удивить мир своими космическими достижениями. Именно здесь, например, Советы впервые показали свою ракету-носитель «Восток». «Мы пробыли там неделю, и все время, не прекращаясь, лил дождь. К холодной погоде мы не очень-то привычны, и нам пришлось купить себе плащи. Зато с нами приехали жены, и мы здорово проводили время. Мы ужинали с послом и встречали Деголя и его обширную свиту, когда он проходил мимо павильона НАСА. На военно-транспортном самолете мы полетели на юг Франции, где провели вечер дегустации вин в прекрасном замке». Важнее всего то, что в эту поездку я впервые встретил советских космонавтов. Нам сказали не встречаться с ними, чиновники нас твердили, что космонавты постараются поставить нас в неловкое положение. Но каким-то образом, думаю, благодаря нашим посольствам, мы дали понять, что хотим, чтобы наша встреча состоялась. Ведь в конце концов и мы, и они, летчики-истребители, пусть даже на противоположных сторонах железного занавеса а летчики всегда проявляют друг к другу особый интерес. Каждому интересно, как поступает парень с той стороны в разных ситуациях. Даже если, или даже в особенности, если они по разные стороны баррикад. Кто-то нам сообщил, что надо остановиться напротив русского павильона в конкретное время, и космонавты, вероятно, там появятся. Это неофициальная встреча, твердили мы себе. Просто Скотт и Коллинз идут себе мимо павильона, А тут вдруг навстречу космонавты. Ничего в этом такого нет. Мы решили, что это окей. Поэтому мы с нашими женами появились в назначенном месте в назначенное время. И вот тена Там-то они и были. Полковник Павел Беляев в военном мундире и Константин Феоктистов в штатском. Космонавты пришли не одни. Казалось, тут же собралась и вся мировая пресса. Видимо, репортерам все же шепнули, что мы собираемся встретиться. «В жизни я не видел еще столько фотокамер. Они смотрели на нас отовсюду. Беляев и Феоктистов, сияя улыбками, приветственно выступили к нам навстречу в компании переводчиков. И тут репортеры коршунами налетели со всех сторон. Началась толкотня, пихание локтями, давка. Беляев взял командование на себя. «Все прочь с дороги!» — сказал он. «Мы уходим!» Он явно беспокоился, что наши жены могут пострадать в толчее. Павел поступил по-настоящему благородно. Он вывел нас из толпы к советскому реактивному лайнеру Ту-104, стоявшему рядом с их павильоном. В салоне самолета по обе стороны прохода стояли столики. Нас ждала водка и икра. Я сел рядом с Беляевым на одной стороне от центрального прохода, а Майк с Феоктистовым на противоположной. Наши жены расположились рядом вместе с переводчиком. Первый вопрос Беляев задал о том, как дела у Пита Конрада и Гордона Купера. По всей видимости, встреча с ними в Афинах предыдущим летом запомнилась Павлу. Он вел себя очень четко, по-доброму, истинным лидером. Мне он очень понравился. Феоктистов же вел себя куда тише. Он ничего не предпринимал, когда на нас навалилась толпа журналистов, и даже тут в тишине держался очень скромно, молчаливо, в отличие от Беляева. Майк потом прозвал его Фео Шпикстов. Потому что пока мы осушали раз за разом стопки с водкой, Константин тянул одну лишь минералку. Мы здорово посмеялись, выяснив, что одинаково не любим врачей, курирующих нас в космических программах. Когда мы спросили Беляева, что он думает о них, он потянулся через проход и изобразил, что стреляет в руку Майка. У нас сложилось впечатление, что русских гоняют через медпроверки куда чаще, чем нас. И еще мы сошлись во мнении, что Земля слишком многословна, в радиопереговорах во время полета. Когда мы спросили Беляева, много ли времени космонавты проводят в выступлениях перед публикой, учебе, тренировках, на тренажерах, симуляторах, он пошутил в ответ, что больше всего времени тратит на охоту и рыбалку. Тут Феоктистов единственный раз проявил чувство юмора, заявив, что у Беляева синяк на руке от того, что он всем показывает, какую большую рыбу поймал. Мы пригласили Павла порыбачить на мысе Кеннеди. Он принял приглашение но не обещал непременно приехать. Потом все помрачнели. Выпили за то, чтобы ни у нас, ни у них. Больше не случалось аварий. Мы с Майком знали, что недавно погиб космонавт Комаров, но не знали как и не спрашивали об этом. Но потом Беляев поинтересовался, как чувствуют себя вдовы погибших астронавтов Аполлона-1. А мы в ответ спросили о вдове Комарова. Павел сказал, что дела у нее не очень. По его словам, она каждый день приходит на могилу мужа. В конце встречи мы пригласили русских прийти с ответным визитом в наш павильон, и они пришли через два дня. Беляев с нетерпением ждал возможности забраться в выставочный корабль «Аполлон». Казалось, Павел хорошо знал, как он устроен. Хотя, почему бы и нет? Ведь мы вполне прозрачно публиковали детали нашей программы. Мы общались вполне открытым, хотя чувствовалось, что ни они, ни мы не хотим выглядеть так, будто стараемся вытянуть друг у друга побольше технической информации. Именно там я и понял, что в первых космических полетах советские космонавты катапультировались из космических кораблей перед самой посадкой. Мы знали, что их корабли создавались так, чтобы садиться на сушу, а не приводняться, как наши. Но я и не подозревал, что на Землю космонавты возвращаются на парашютах. Русские очень интересовались тем, как «много мы управляем вручную кораблем, особенно при входе в атмосферу». Беляев упомянул, что их корабли сконструированы так, чтобы входить в атмосферу автоматически. И затем пробормотал что-то о том, что сам он — первый космонавт, которому довелось сажать аппарат на Землю вручную из-за какой-то аварии. Тогда и не придал особого значения неожиданной откровенности Павла. Все напоминало то, как если бы вы пришли в первый раз на поле, где тренируется команда соперников. И ни вы, ни они не хотите проболтаться о приемах игры, которые можете применить в матче между вами в предстоящую субботу. Скорее, мы стремились по-человечески поладить. Встречу мы закончили общим тостом за космическое сотрудничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Для нас очень важна оказалась возможность встретиться в столь непринужденной и закрытой обстановке. Я не думал, что встречу когда-нибудь космонавта, но мы встретились, посидели и поговорили на чистоту о наших делах. Я не чувствовал враждебности к русским. Взаимное любопытство к тому, кто из нас чем занят, затмило все чувство соперничества. Было так, словно мы принадлежали к одному элитному клубу, а это важнее всего остального. Это выше политики и выше горестной борьбы в холодной войне.